Встречный марш. Шляхтич. После того, как стало очевидным наша фиаско, и следы банды были окончательно уничтожены, внезапно дунувшей ветром отепелью, ко мне подошел командир Ченовцев Чудин. Он потребовал освободить Макарова от командования его отрядом или оформить на это официальную бумагу, как полагается. На вопрос, с чем это связано, ответил просто. «А может, он контра. Смотри, что получается, товарищ Иванов!» Командовал он а выходит, что бандитов упустили мы. Позорно отряд. Следовало признать, что свой резон во всем этом имелся. И действительно, Макарова следовало как-то пристраивать к делу официально. Для этого мне нужен был телеграф, поэтому решил так. Из пушек по воробьям палить пока не станем. А все двинемся к Бугульме, там отряд доукомплектуем, оформим Макарова, а по пути завернем солдатскую письмянку, вытрясем со склада потребное обмундирование для ченовцев. Последний день особенно пришлось всем по душе, и мы довольно бодро добрались до Карабашева, переночевали там и следующим утром 1 ноября. Подъезжали к письмянке, где предстояло решить вопрос с довольствием приданного мне отряда. Документов на это пока получено не было, но склад оказался по пути. Значит, обойдемся как-нибудь без бюрократии. Как-нибудь не вышло. При въезде в село наблюдалось некое оживление на улицах, и суетливо прячущиеся при нашем приближении лица в окнах. В самом складе было еще веселее. Двери распахнуты, следы множества ног у входа и двое мародеров, тянущих на себе большой тюк на улицу. Внутри был разгром, полки с запасами почти пусты, а на полу — села четверых красноармейцев, переписанных к складу. Мародеров допросили, после чего показательно расстреляли у дверей склада. Быстро выяснилось следующее — Утром в село прибыл небольшой отряд, предъявил документы бойцам и двинулся на склад. Тут охрану и кладовщика убили, склад разграбили и отбыли в неизвестном направлении. По всему выходило, что это наши потеряшки, тумановцы товарищи. И самое обидное, все это чуть меньше часа назад. Макаров, как старый боевой конь, моментально стал бить копытом и рваться в бой, но я спешить не стал. Внимательно осмотрев со спецами место события, Установили вот что. Имелось два очага сопротивления, или места боя, как кому угодно. первое на улице, у входа на склад. Там, судя по всему, убивали караул, оставив кровяную полосу по следу уволочения тел. Второе было внутри склада. Оно меня заинтересовала больше. Выходило, что кладовщик бился один, опрокинул стол с бумагами и разбив керосиновый фонарь, а погиб чуть в стороне в проходе от выстрелов из нагана. Он так и лежал там, в гимнастерке, с двумя входными отверстиями от пуль, в красных ореолах от крови. Так вот получалось, что кровь у стола и на керосиновой лампе была не его. Сам труп кладовщика был чист, имелось только две раны и руки, измазанные в крови. В чужой. А у опрокинутого стола кровище было много. Видимо, он разбил кому-то голову керосиновой лампой. И пока боролся с врагом, тот измазал своей кровью стол, бумаги и немного самого кладовщика. И этот раненый сейчас был с Тумановым. Дальше объяснять? Пока я настраивал рамки на взятую заново кровь, Макаров собрал и изучил разбросанные на полу бумаги. И почти сразу обнаружил документ, по которому Туманов пытался получить со склада вещи и продукты. Это была депеша со штаба 5 армии на мое имя. Я проходил везде, как Тов Иванов в которой мне предписывалось обеспечивать свой отряд необходимым довольствием как раз с этого склада. Как эта бумага попала к Туманову, было сейчас неважно. Хотя Макаров так не думал, я по глазам видел. Но теперь все решала оперативность. Рамки показали направление и динамику перемещения цели. Ура, след был взят. Вместе с поручиком наложили вектора на карту и через полчаса получили примерное направление движения банды на запад, в сторону реки Зай. Если за день не сменят направления, то к реке выйдут в районе Новой Александровки. Впрочем, теперь я мог установить их местонахождение в любой момент, так что времени терять не стали и ускоренным маршем выдвинулись в Бугульму. Там во всей красе показал свои профессиональные навыки и поручик. Пока я отрисовал на телеграфе вопросы его легализации и направления в мое подчинение, он успел составить схему и план предстоящей операции, а также список необходимых сил и средств для ее реализации. Оценить все это довелось несколько позже, а на тот момент его требования показались несколько избыточными. Судите сами. Мне предстояло где-то изыскать два кавалерийских эскадрона с пулеметами, два стрелковых взвода на автомашинах, железнодорожный состав из паровоза и полудюжины вагонов и бронеплатформу с отдельным паровозом. Плюс к этому отряд чон две радиостанции и три пуда динамита. Когда я принес приказ о назначении Макарова военспецом при полете отделе пятой армии и переводе в мое прямое подчинение, весь этот список необходимого меня сильно рассмешил. Но ознакомившись с планом Макарова, я призадумался. Выглядело все как сценическая пьеса в трех частях. Но ведь полковник, пардон, теперь уже военспец полетуправления, понимал толк в таких пьесах и слыл талантливым режиссером. Кроме этого, я не мог не согласиться с главной целью плана. Нам нужен живой Туманов. А значит, для поимки необходимо вывести его в удобное для этого место, потратив столько сил и средств, сколько потребуется. Так почему бы не попробовать, если все в наших руках? Все не все, но к вечеру 1 ноября в нашем распоряжении были. Один кавалерийский эскадрон с двумя пулеметами. Весь дивизион нам не дали, просто не было поблизости. Усиленный стрелковый взвод на двух автомашинах по 20 человек. Бронеплатформа с паровозом с двумя орудиями и пулеметом при боекомплекте, железнодорожный состав из трех пустых платформ и двух вагонов при паровозе, динамит в нужном количестве и заново укомплектованный отряд ченовцев. Двух лишних радиостанций в гарнизоне не нашлось. На завтра ожидалось широкое наступление фронта. А одна была не нужна, поэтому решили обходиться без них. Следующая ночь была не для сна. Новоиспеченный военспец работал как заводной, ставил задачи командирам приданных подразделений и отрядов, лично осматривал технику и вооружение, планировал, предусматривал, страховался и так далее. Я во все это особо не вникал, полностью доверив ему подготовку. У меня были другие хлопоты. Я просчитывал свои дальнейшие действия уже после того, как Туманов будет у меня в руках, в чем был теперь уверен. Трое моих спецов меня устраивали как исполнители, но вот только ли исполнители они. И мотивированность Макарова, какие границы она имеет. Поясню на пальцах. Спецы присланы Глебом, а я знаю его хорошо, и на его месте возложил бы на спецов еще и функции наблюдения и контроля. За кем? Да за мной, конечно. Глеб понимает, какого зверя я троплю, и что добыча может оказаться слишком соблазнительной для любого охотника, чтобы не делиться. Вот поймаю я Туманова. Расскажет он все о своем обозе. И окажется, что речь идет почти о тонне золота. В чем я почти не сомневаюсь. Как в этом случае поведут себя мои спецы? Кому сообщат о результате? Какие получат инструкции? Вот то-то и оно. Теперь Макаров. О том, что он знает про обоз и груз, ну или догадывается, он сам мне рассказал, пока был в госпитале. Видимо, не чаял остаться в живых. Вот и разоткровенничался. О чем теперь жалеет, конечно. И зря. Между прочим, это было не его слабостью, а моим профессионализмом. Я его в любом случае и разговаривал бы. Ну, да не об этом речь. Так вот, пока он помощник охотника, загонщик и егерь в одном лице, это хорошо. Польза от этого есть. А после того, как добыча будет у моих ног, как он себя поведет? Его просчитать сложно. Старая школа, тот еще стратег и комбинатор. Вот и думаешь, шеф. Оглядываясь и соображая быстрее, как себя обезопасить и добычу унести. Не дал мне Макаров долго заниматься самоедством. Уже к полуночи всех посадил в седло и машины, и мы двинулись к месту, которое я указал. Судя по всему, банда расположилась там на ночлег. Ехать было недалеко, верст 10, не больше. Там наши силы были разделены следующим образом. Эскадрон направился на север, вдоль реки Зай. Где-то недалеко от Соколки и должна была находиться банда Туманова. Задача эскадрону была поставлена следующая. Отрезать бандитам иные пути, кроме продвижения на юг, вдоль реки к железной дороге. Гнать, наседать, навязывать бой, но в него не вступать. Два автомобиля со стрелками были рассредоточены по обеим берегам реки. Стрелкам было предписано блокировать возможные пути отхода банды, помимо намеченного ей маршрута, отсекать огнем в нужном направлении и выставить заслон при угрозе ее прорыва за железную дорогу. Железнодорожный состав был размещен в месте наиболее вероятного появления банды у железной дороги юго-западнее Новой Александровки с задачей стоять под парами и вести наблюдение. При появлении на путях конных или пеших бандитов начинать движение с тем расчетом, чтобы те смогли догнать и погрузиться на пустые платформы, после чего набрать ход, и, не снижая скорости, двигаться в сторону ютазов. На подъезде к станции быть готовым к экстренному торможению. Машиниста и его помощника успокоили, заверив, что стрелять в них никто не станет, пока состав двигается. А когда остановится, всем будет уже не до них. Могут спрятаться на это время в полупустом тендере. Ченовцы должны были действовать вот так. Одно отделение блокировало железную дорогу на Бугульму, И при начале движения состава преследовало его, держась на расстоянии действенного оружейного огня. Далее они подключались к основным силам отряда, которые располагались в засаде на тупиковой ветке ближайшего разъезда, перед самой станцией. Им и предстояло взять бандитов в огневые клещи, когда туда прибудет состав. Бронеплатформа должна была вступить в игру именно в этот момент, поддержав ченовцев пулеметами и при необходимости артогнем. На ней собирался разместиться сам Макаров, со мной и спецами, как штаб всей операции. Итак, задолго до рассвета вся эта армия выдвинулась на исходные позиции, эскадрон сумел незаметно занять рубежи западнее и севернее, расположившиеся на отдых банды, а проведенная разведка выявила бдительно несущую службу караул и наметила сектора обстрела, на который и были выставлены два пулемета. Сигналом к началу операции должен был послужить удар колокола церкви ближайшего села. Стрелковый взвод был рассредоточен на наиболее вероятных местах прорыва банды к Бугульме и на восток. Швеновцы также были в полной готовности. Отправив всех по местам, Макаров с комфортом разместился в командирском отсеке бронеплатформы и ждал начала операции, которая должна была стартовать с рассветом. Но я не дал ему расслабиться и потребовал объяснить, За каким чертом мне понадобилось искать динамит и шрапнельные заряды для трех дюймовок? Перед наступлением все это пришлось выбивать с боем. В отсеке были только он, я и спецы. И тут Макаров, выдержав паузу, выдал изюминку всего замысла. Вот вы догадались, куда собирался пристроить три пуда взрывчатки Макаров? Я тоже был в неведении, и тем сильнее был впечатлен его оперативным талантом. Оказалось, что динамит был предназначен для минирования пещеры, из которой я достал самого Макарова. Черт возьми, как я мог про нее забыть? А вот Макаров ни секунды не сомневался в том, что Туманов сумеет сойти с состава на ходу и двинется в сторону Каракашлы, к той самой пещере, из которой он смог выбраться, и в которой, по его убеждению, покоился теперь Макаров. Доводы до последнего были убедительны. Туманов однозначно доберется до машиниста с помощником, выбит из них все, что тем известно о наших планах, и узнает, что впереди засада. И поймет, что от превосходящих и непрерывно наседающих сил преследователей можно будет спастись исключительно в сжатом и ограниченном для маневра пространстве пещеры, до которой окажется рукой подать, и о которой, как он убежден, никто не знает. Плюс ко всему там имеется вода, и какой-никакой путь отхода с шансом выбраться наружу еще где-нибудь в пока неизвестном нам месте. Так вот, «Динамит» и был предназначен для минирования входа пещеры, где нам, всем пятерым, и предстояло организовать последнюю и самую главную засаду. «Брать Туманова живым — это почетный бонус, предназначенный исключительно для нас. Посторонним там делать было нечего. Они его и видеть не должны будут, перетопчутся в обеспечении. Хм, верное осуждение, но вот лично меня оно насторожило. Ну вы поняли, почему». Мы немного поспорили над предложением Бочарова организовать засаду на Туманова в кабине паровоза. А Дымов даже вызвался в одиночку заменить помощника-машиниста и взять Туманова лично. Макаров возразил по пунктам. Во-первых, дробить свои силы нам не следует. Каждый человек на счету. Во-вторых, когда Туманов в рейде или на задании, он мобилизован ментально и физически. Справиться с ним — задача непосильная и десятерым. В-третьих, взять его проще всего при контузии, например, от взрыва. И взрыв должен быть неожиданным и точно рассчитанным. В целом Макаров был удивлен тем, что Туманов все еще возится с этими бандитствующими мужиками и вытаскивает их из почти безнадежных ситуаций. В одиночку он давно бы уже ушел от нас, как бы мы его ни ловили. Я же этому был вовсе не удивлен, но не стал делиться своими мыслями. Придержу-ка, пожалуй, их при себе». Рассвет ознаменовался далеким перестуком пулеметных очередей на западе, там, где находилась банда. «Пора», — сказал Макаров, и пошел выводить из прицепленного к бронеплатформе Сталыпина лошадей. За ним двинулись Дымов и Кряжев. Перед этим решили разделиться, и в помощь Макарову, который выдвигался к пещере для минирования, оказалось, он по военной специальности еще и сапер, должны были пойти двое спецов, а я и еще один спец оставались на броне для корректировки артиллеристов, если понадобится, и для общего контроля за обстановкой. Когда трое всадников с притороченным к седлам запасом динамита скрылись из виду, я снова вернулся к своим подозрениям. Ставя задачу спецам самим определиться, кто с кем пойдет, я рассчитывал понять, кто из них старший. Оказалось, все решал Бочаров, который остался со мной, хотя я был уверен, что старшим в троице был Кряжев. Что ж, самое время усилить бдительность». Время шло быстро, утренняя тишина минула, и день наполнился иными звуками. Мимо время от времени грохотали эшелоны, подвозившие к передовой боеприпасы и людские резервы. Обратно же тянули вагоны с ранеными. Восток наполнялся предгрозовой суетой, фронт готовился к движению, а с запада, который нас сейчас интересовал больше всего, не доносилось никакого ожидаемого подтверждения удачной погони. Очень далеко, верстав в шести, Веднелся состав, поджидающий бандитов. Извилистый в этом месте путь, позволял наблюдать за ним в артиллерийский бинокль. И вот когда напряжение ожидания достигло своего пика и затем спало, уступая место неуверенности и подталкивая к мысли, что все пошло не по плану, из паровозной трубы состава вылетел густой столб дыма, и в стороны от паровоза наддала паром. Состав начал движение. Это должно было означать только одно. Бандиты вышли к железной дороге. Тут же я отдал команду нашему машинисту двигаться вперед с заранее оговоренной скоростью, держа между бронеплатформой и следующим за нами составом фиксированное расстояние. В бинокль было едва возможно разглядеть крошечные фигурки людей на пустых платформах состава, больше похожие на точки. Одна отделилась от всех, и сноровиста заскользила по крышам вагонов к кабине паровоза. Затем состав скрылся за поворотом. Несколько позже в окулярах мелькнули прорысившие за составом вдоль насыпи всадники, потом скрылись и они. До разъезда перед станцией Ютазы было чуть меньше часа пути, и все это время мы с Бачаровым провели, сменяя друг друга в наблюдении за идущим следом составом. Местность не всегда позволяла это сделать, все же не степная зона. Лица, взгорки и повороты делали наблюдение весьма условным. Миновали довольно крутой поворот в районе Каракашлы, где машинисту пришлось сбавить скорость, и выскочили на следующий участок дороги, который был скрыт лесом и кустами. Там мы увидели состав уже на подъезде к разъезду перед станцией, на котором чановцы выставили засаду по обеим сторонам от полотна. Бронеплатформа прокатилась немного по основному пути и остановилась. Бочаров спрыгнул и, вернувшись к развилке, перекинул стрелки путей на тупиковую ветку. Теперь составу деться было некуда, Путь на Ютазу прикрывал бронепоезд, а дорога на Бугульму была закрыта следующим за составом отделением чоновцев. Я разглядывал приближающийся состав и не увидел никакого движения на пустых платформах и крышах вагонов. Неужели Макаров оказался прав в своих расчетах? Втайне я надеялся, что он ошибется, и Туманова будем врать мы с Бочаровым прямо тут, но не вышло. Когда состав, замедляя ход, свернул на тупиковую ветку, Я уже видел бледное лицо машиниста, который обреченно махал рукой в окне. Не стреляйте, мол, никого тут больше нет. Понятно, сдал всю засаду с потрохами паразит. Ну не беда, так и было задумано, собственно. Удивило другое. Следом за составом, быстро сокращая расстояние, двигались чоновцы, переводя лошадей в голоб и спеша принять участие в бою, который не состоялся. То есть Туманов соскочил с маршрута, А эти хваленные особисты его не заметили? Или их квалификация несколько завышена? Или Туманов, как всегда, оказался способнее? Второе, скорее всего. Рассуждать было не время. Когда пустой состав простучал мимо нас на тупиковую линию, я дал машинисту команду двигаться обратным ходом, и бронеплатформа застучала колесами к повороту у каракашлы. За ней двинулись обескураженные чоновцы, еще не понимая, как же все так получилось. Ничего. Довольно того, что я понимал. Бандитов я увидел сразу, как только бронепоезд подкатил к повороту. С высоты насыпи было видно, как маленькие фигурки бежали к заросшим берегам ручья, стараясь скрыться с открытой местности и обойти деревню с юга. Я сориентировал наводчика орудия по цели и велел дать два залпа шрапнелью чуть позже того, как последние из бандитов скрылись в низине ручья. Тем не менее, разрывы шрапнели четко обозначили, что путь на юг и север для беглецов теперь перекрыт, и дорога им одна на восток, к пещере. А по следам бандитов уже сорвался отряд чоновцев, пытаясь наверстать упущенное, взрывая копытами лошадей мерзлую землю и обходя их с флангов. Далее, по предписанной диспозиции, чоновцы должны были продолжить преследование пешим порядком. А мы с Бочаровым вывели своих лошадей и галопом погнали в обход. Нам было нужно успеть к пещере гораздо раньше бандитов, — Успели. У пещеры было тихо, но как-то неспокойно. Лежал подаль чуть припухший труп незадачливого охотника Тагира, за 10 дней вножившийся из-за стаившего снега. Но удивление, кадавр был цел, совсем не тронутый за это время зверем или грызунами. Лошадей Макарова и спецов, видно, не было, куда-то успели спрятать. Сам Макаров выглянул из-за кустов на крою опушки и двинулся к нам навстречу спецов рядом не наблюдалось. Странно». «Как успехи, товарищ военспец?» «Полушутливо, полусерьезно», — спросил я. «Послушайте, шеф», — неуверенно начал Макаров, еще не совсем привыкший к своему новому статусу и форме общения. «Похоже, у нас чрезвычайная ситуация». «Ага, началось. Я давно уже ожидал, когда события пойдут не по сценарию. Случилось вот что». До пещеры они добрались без приключений, почти не плутая. Затем Макаров разместил взрывчатку и провел далеко в сторону провода взрывателя, а спецы, потащив ему динамит, тем временем решили проверить пещеру на предмет организации засады. Вдруг окажется, что взрывать ничего будет не нужно, и Туманова можно взять как-то проще. И пропали. «То есть совсем пропали», — дрогнул голосом Макаров. Я полез следом в пещеру, когда прошло с четверть часа прошел по их следам, они просто закончились. Он растерянно развел руками и честно смотрел мне в глаза. «Верю, верю, поручик. Сам примерно такое же видел чуть раньше, только следы были другие. Волчи». Переглянувшись с Бочаровым, мы одновременно полезли в темную нору пещеры. «Осторожнее, там же динамит!» — осевшим голосом крикнул Макаров. Бочаров включил электрический фонарь. В этот раз он подготовился лучше». И мы рассмотрели четкую цепочку следов двух человек, которые направлялись вглубь пещеры и неожиданно исчезали в метрах в 30 от входа. Примерно там же, где в прошлый раз пропали следы метнувшегося в пещеру волка. Недалеко от места исчезновения виднелись отпечатки ног Макарова, который подходил и вернулся назад. Дальше на полу пещеры виднелись только наши старые следы, шедшие из глубины наружу, к нам навстречу. Их оставили мы, когда со спецами вытаскивали раненого Макарова. А вот в вглубь пещеры шли только два свежих следа — дымового и кряжевого, и загадочно исчезали, словно и ставили в пространстве. Никаких версий и мыслей в голове не было. Сознание просто фиксировало очевидное — вот следы есть, а вот их уже нет. А времени растекаться мыслью под древу не оставалось. Мы тут туманово ловим, между прочим, а не и разгадываем. Выбравшись из пещеры, я ободряюще похлопал Макарова по плечу. Бывает, товарищ спец, не берите в голову, позже разберемся. Ведите к укрытию. Скоро дичь подтянется. Словно подтверждая мои слова, пока еще далеко внизу раздались нестройные ружейные залпы. Потом снова все стихло. Лошадей споры отвели далеко в сторону, по ветру, к стоявшим на привязи лошадям Макарова и исчезнувших спецов. Фу, как быстро они перешли в эту неприятную категорию. Еще раз замели и замаскировали все следы нашего присутствия у входа в пещеру. Я даже пошептал кое-что для отвода глаз. Раз уж началось непонятное, так лучше перестраховаться. И заняли каждый свою позицию, окружив вход в пещеру и распределив сектора обстрела, чтобы не зацепить друг друга, если ситуация сорвется в штопор. А если все пройдет как задумано то нам и пальцем шевелить не нужно, разве что Макарову крутануть магнета и нажать на рычаг. Но при этом он поставит точку в судьбе спецов, вдруг понял я. Вот от чего он такой нервный. Да, это серьезно. За спецов Глеб с меня обязательно спросит. Тем временем начали сгущаться сумерки. Заметно похолодало, зато обострилась интуиция, и боевой азарт кипятил кровь. Вот-вот настанет конец этой знаменательной охоте, который должен положить начало еще более интересному периоду жизни. Главное не упустить. Первая фигура появилась на краю горы внезапно, в полной тишине. Остановилась в нерешительности, затем снизу поднялись еще. Вторая, третья, четвертая, восьмая. Все в сборе. Столпились у входа в пещеру, и затем по одному стали исчезать в Езеле. Сумрак скрывал детали, я вычислил Туманова только по знакомой фигуре и командным жестам. Как и предположил Макаров, он держал ситуацию под контролем и запускал своих людей в пещеру, сам стоя несколько полудоль и следя за обстановкой. Вот в норе скрылся последний человек, и Туманов едва успел двинуться следом, когда гулко хлопнул взрыв и тут же рванул еще громче, вздымая вверх груду камней и земли, едва не разрывая перепонки в ушах. Туманова отбросила взрывной волной на спину к откосу, и к нему сразу метнулся Бочаров, опережая меня и Макарова. Когда мы подбежали, Туманов был уже перевернут лицом вниз, и Бочаров умело вязал ему руки за спиной. Туманов не сопротивлялся, видимо, был без сознания. «Ноги, ноги, вижу покрепче», — возбужденно сказал Макаров, прижимая коленом голову Туманова. Я блаженно улыбался в темное небо, благодаря своих богов за удачу. «Ну вот и свиделись. Наконец-то». Словно салютуя моей удачи, с востока накатил гул артиллерийской канонады. Начиналось наше наступление на фронте. В Бугульму возвращались триумфально. В окружении конного отряда чоновцев добрались до бронепоезда, ожидавшего нас на том же месте, затем по железной дороге до города. Дальше проследовали к комендатуре в сопровождении конвойного отделения чон. Томанова бережно несли на носилках, как ценный груз, и временно разместили в подвале, где специально подобрали ему камеру без окон. Приставили к нему врача, который заверил нас, что пациент цел и почти невредим, а его бессознательное состояние есть следствие сильной контузии и со временем пройдет. Выставили около него и камеры усиленный караул, вернулись к телеграфу докладывать о своих успехах. Разговор с Гулебом получился сложный. Рядом со мной неотлучно находились Бочаров и Макаров. Пока телеграф отстукивал в Питер мои послания и принимал через долгие паузы ответные вказивки, я незаметно наблюдал за обоими. Макаров слегка нервничал, внешне как бы абстрагировался от процесса доклада и размышлял о чем-то предстоящем. Его я понимал, у него впереди был сложный момент очной ставки с Тумановым, когда тот придет в себя, и я смогу наконец понять, что Макарову известно про обоз, груз и о чем он говорил с Тумановым раньше. Видимо, есть от чего нервничать. Учтем. А Бочаров был спокоен. Сидел себе в углу, и лишь краем уха слушал зачитываемые сообщения от Глеба. Интересно, а у него предусмотрена прямая связь с Глебом? Какая? Или он уполномочен действовать по ситуации? И какова глубина его полномочий? Ладно, перейду к сути доклада. Пришлось подробно доложить о содержании проведенной операции использовании всех ресурсов, и обстоятельствах исчезновения Дымова и Кряжева. Глеб не торопился с ответом. Мы успели и чаю напиться, и даже заскучать, когда телеграф начал выстукивать ответ из Питера. Если коротко, то похвала была скупой. Как я и предполагал, исчезновение спецов в безвозвратные потери заносить не спешили, и мне крупно повезло, что в тот момент рядом со мной находился такой живой свидетель, как Бочаров. Тем не менее, за взрыв пещеры... Мне было поставлено на вид и дано прямое указание Макарову немедленно приступить к ее откапыванию. Туманова потребовали переправить в Самару сегодня же, обеспечив необходимой охраной. В ответ я смог убедить Глеба в том, что отправка Туманова из Бугульмы сейчас нецелесообразна, потеряем темп расследования по горячим следам и не получим главный результат. После раздумий Глеб дал мне еще сутки. За это время я должен был найти обоз и груз, а если не справлюсь, сопроводить Туманова в Самару лично. Вот так все сурово, шутки в сторону. Макарова я отправил назад в Харакашлы с двумя отделениями чехоновцев. Им предстояло откопать заваленный вход в пещеру и выставить там караул. Зачем, я пока не понял, лишь догадывался. Туманова мы с Бочаровым перевезли в монастырь, временно приспособленный чехом под городскую тюрьму. Там же, в монастырской церкви, был организован расстрельный зал, не простаивающий без работы и дня. Толстые стены и арочный свод хорошо глушили звуки выстрелов из нагана. Тюремной камерой стала келья с узким вертикальным оконцем, забранным решеткой из толстых кованых прутьев толщиной в палец. В коридоре уже стоял Чановский караул, когда мы бережно уложили Туманова на узкий деревянный топчан и приступили к его реанимации. Времени у меня оставалось немного. Я разложил на столе то, что обнаружилось при первом обыске Туманова. Наган, нож, нательный крест, тот самый старинный медальон из серебра на цепочке и какой-то кусок дерева на гайтане. Больше ничего при нем не было. Обыск сделал Бочаров сразу после задержания. Меня заинтересовал этот деревянный огрызок на гайтане. От него исходили некие вибрации крайне некомфортного свойства. Я положил его на дно перевернутого стакана и присыпал тибетским порошком из своего походного набора. Через некоторое время деревяшка почернела, стала сохнуть, уменьшаясь в объеме, а потом пыхнула зеленоватым огнем и развалилась, пустив в комнату облачко белого дыма. Хм, значит, из-за этого кулона я и не мог видеть Туманова. Надо же, какая-то деревенская магия природного свойства. Ну, теперь он у меня под колпаком. Поработаем. Руки и ноги Туманова приковали к ножкам Топчана новомодными наручниками, которые привез Чех, изнывающий от любопытства. Его самого я выставил за периметр монастыря, велев обеспечить наружное кольцо охраны. С помощью Бочарова сняли с тела всю одежду, не тратя времени на церемонии, а просто срезав ее ножом. Некоторое время я усиленно прокачивал Туманову акупунктуру, реанимируя организм и возвращая сознание, готовя его к разговору. Совсем скоро мои старания привели к результату. Бледность тела сошла, дыхание стало глубоким, глаза под веками дернулись и, наконец, открылись. «Со свиданием, Сергей Аркадьевич!» Я шутливо изобразил полупоклон, цепляя его взгляд на поводок и беря под контроль. Полного контроля не выходило. Крепкий человек-туманов. Держался достойно. Но вранье, как обычно, я отделять от правды смог. Вы помолчите пока, набирайте сил, прокачивайте ситуацию, делайте выводы и слушайте. Диалог наладим несколько позже. Я не торопясь ушагивал вокруг топчана. А Бочаров тем временем создавал антураж предстоящей беседы. Подставил яркую лампу так, чтобы свет заливал лицо Туманова, обостряя для восприятия его мимику. И раскладывал на пододвинутом к топчану табурете нехитрый инструментарий для допроса. Спицы, плечи, ножницы и хирургические скальпель. А на отдельном стояке подвесил медицинскую коллизму. Туманов на все это реагировал пока спокойно, устремив взгляд на утреннее небо за оконной решеткой. Итак, на этот момент вы проиграли в тактике. Признайте это и примите как неизбежное. Все же наши с вами возможности несопоставимы по ресурсу и мотивации. Я присел на край стола, И внимательно смотрел на Туманова, считывая его эмоции. Пока спокойствие и собранность. Ваш бандитский отряд уничтожен, собственно, как и все те люди, с которыми вам так или иначе пришлось контактировать на своем пути. Подумайте над этим. Недовольны ли случайных и ненужных никому смертей? Тут я сделал небольшую паузу, смотря на реакцию допрашиваемого. Да, проняла. Прямо-таки брызнула ненавистью в мою сторону. Ну вот а то спокойствие и сосредоточенность. Дай мне эмоции. Цель вашего задания мне известна. Вашу исполнительность и чувство долго ценю. Но любая стратегия должна учитывать привносимые в существующие планы изменения оперативной обстановки. Иногда они вынуждают отказываться от ранее обозначенных целей или менять всю стратегию. Уверен, что сейчас мы с вами являемся свидетелями именно такому знаменательному моменту. Зная вас как человека острого ума, Надеюсь на быстрое понимание переломной сути этого самого момента и перевожу наше общение в стадию диалога. Начнем в формате «вопрос-ответ». Но помните, что вы вправе в любую минуту перейти к полноценному сотрудничеству. Пока же, для облегчения беседы, вынужден провести не совсем приятные процедуры. Кивнув Бочарову, я придержал голову Туманова, зажав ему нос пальцами. Бочаров ловко просунул сквозь стиснутые зубы трубку клизмы, сжав рот и через некоторое время Туманов вынужденно сделал пару глотков теплого отвара, довольно приятного на вкус, и расслабляющего, сдерживающие центры психики. Подождав, пока он отплюется и перестанет вертеть головой, я приступил к главному. — Не бойтесь, Сергей Аркадьевич, травить вас никто не собирается. Наоборот, вы нужны в целости и сохранности, хотя бы и частичной. Но предупрежу, что при необходимости процедуру повторим. Даже если придется пристраивать к лизму по прямому ее предназначению, ну, вы понимаете. Я подождал, когда отвар начнет работать, и продолжил, как только озрачки Туманова стали неестественно широкими. У меня к вам несколько пустяковых вопросов. Первый. Сохранность ли ваш обоз и груз? Второй. Можете ли вы привести нас к нему? И третий. Находится ли ваш обоз сейчас под охраной? Я намеренно выстроил вопросы так, чтобы на них можно было отвечать кратко для запуска диалога. Туманов откашлялся, сплюнул на пол тягучую от отвара слюну и неожиданно ответил «Да, могу, нет». Не врал. Очень интересно. Неужели финал уже так близок? Краем глаза посмотрел на Бочарова, но кроме сожаления, что допрашиваемый объект не проявляет упорства и так слабовольно сотрудничает, ничего не увидел. Жаждет потешить себя допросом с пристрастием. Да вы маньяк, батенька, есть же вполне цивилизованные средства. Отвар кибетских трав с добавками новомодной химии, например. Вы не обманываете, Сергей Аркадьевич, и это не может не радовать. Могу ли я считать это согласием к сотрудничеству? Я прямо-таки впился взглядом в его зрачки. Да. Хм, опять не вижу обмана. Некоторая недосказанность разве что присутствует. Ну, это от односложности ответов, скорее всего. Ничего, время сейчас дорого. И в цене дело, а не слово. Что ж, отлично. Сможем поехать к обозу прямо сейчас? Нет. Туманов скосил взгляд на меня. В таком виде я никуда не поеду. Да он еще и шутит. Крепкий парень, крепкий. Но диалог наметился. Конечно же, вам выдадут другую одежду, новую и более удобную. Ваша уж больно истрепалась за последнее время. Скажите, а куда подевались ваши казаки, которые охраняли обоз? Ушли на позиции. Он опять сплюнул. Что за гадости в меня влили? На позиции? В смысле, за помощью? Да, у обоза никого нет. Опять не вижу обмана. Вроде бы все хорошо. Еще пара вопросов, и начнем собираться в дорогу. Скажите, почему вы решили согласиться сотрудничать с нами именно сейчас? «Ведь совсем недавно мы общались сквозь прорезь прицелов, так сказать». Он слышал правильные слова. Хватит ненужных и случайных смертей. Ситуация действительно изменилась. Мне уже надоело бегать. Этот обоз какой-то караван смерти. Забирайте, если можете». «Хорошо, принимаю ваш ответ». «Хотя его слова прозвучали без лжи, было в них что-то двусмысленное, что ли? Не может мне простить папа и девок? Понятно» бдительность не ослабим. Теперь к сути, куда нам с вами предстоит ехать? Двигались следующим порядком. Впереди отделение чоновцев из десяти бойцов, затем я и Бочаров, по обеим сторонам тачанки с пулеметом, неснаряженным, в который удобно развалился туманов, одетый в новую форму и полушубок. Сзади еще пятеро военных из комендатуры. Бойцами я их не назову, И вообще местную комендатуру я здорово проредил за последние дни. Одно слово, военные. Так, значит, Туманов ехал связанным. Это условие я ему выставил сразу, после того, как он показал на карте, куда нам следовало выдвигаться. Тоже процедура была любопытная. Руки-то ему никто освобождать не решился. Оказалось, не близко, примерно верст 130. Глебу отбил сообщение, что приступаю к завершающему этапу операции и выдвигаясь за грузом, поэтому потребовал дать мне еще сутки, иначе всяко не успеваю. Дал, куда ж он денется. Вот и двигались ускоренным маршем, насколько позволяли ходовые качества тачанки. Седло Туманова посадить не решился, связанным он в нем не усидит, а развязывать ему руки, как я говорил, было рано. Приведет нас к месту, увидим обоз, тогда и развяжем, может быть. Сейчас объясню когда Туманов так быстро согласился сдать обоз, удивлен был только Бочаров. Я же с самого начала понял, что придется прибегать к нестандартным мерам. По сути, я влил в него наркотик. Воля к сопротивлению была подавлена. Вялые эмоции, недаром я их отслеживал, плюс неспособность врать. То есть он на все вопросы говорил правду. Такое вот снадобье. надобье. Бочаров об этом узнал уже потом, поняв, что его аксессуары для допроса стали не нужны. Конечно, не мешало бы проверить показания под пристрастием, но, во-первых, у меня для этого уже не оставалось времени, а, во-вторых, не мог же я потом отдать Туманова в Самару слепоглухонемым идиотам, меня бы там никто не понял. Был еще один момент. Такие, как Туманов, не особо поддаются боли. Скорее, наоборот. Физические страдания мобилизуют у этого типа людей внутренние резервы. И чем может кончиться такое противостояние, «Бабушка надвое сказала, как говорится. Стоило ли сейчас рисковать?» Так что моя вежливость была исключительно вынужденной и практичной, учитывая все обстоятельства. Единственное, что сказал Бочаров, вслух: «Таким макаром вы нас совсем без работы оставите, шеф». «А что подумал, бог весть?» «Вот». «А я думал». «Думал, как мне избавиться от такого количества ненужных свидетелей, если окажется, что груз действительно на месте» что я не собирался делиться им с Самарой и Питером, это вы уже поняли, наверное. С Глебом поговорим позже, с учетом иных позиций и доводов. А сейчас извольте придумать, куда деть больше дюжины оружных и одного секретного агента, который совсем не дурак, мои намерения может вычислить в лед. Как же мне не хватало сейчас помощника, хотя бы того же Макарова, копающегося нынче в обвалах пещеры. С ним мы бы придумали что-нибудь обстоятельное». Такой же примерный алгоритм действий я наметил такой. Прибытие, обнаружение, изъятие. Затем всем чарка за успешное окончание операции. А бутыль спирта и свою флягу я уже зарядил всем, что смог выдавить из Тумановского кулона. Да, гадость там не фатальная, но активное сопротивление исключит. А когда народ будет в отключке или близок к тому, вступит в дело пулемет. И скажите мне, зачем в такой ситуации развязывать Туманова? Вот то-то. Некоторое время я поразмышлял, не заменит ли и тумановское снадобье из медальона на проверенный и надежный цианид. И решил прислушаться к интуиции, шептавшей мне оставить все как есть. Ехали допоздна. Остаток ночи скоротали в Шишминской крепости и утром двинулись дальше. Наш путь лежал к селу Кутема, в окрестностях которого и находился обоз. От села проселок уходил на юго-запад, забирая в гору и исчезая в лесу. Совсем скоро, по словам Туманова, после первой же развилки нужно было свернуть в чащу. Охранение усилило бдительность, холодное утро было облачным и ветреным. Она перестала казаться томным, когда с двух сторон проселка оглушительно грохнул дружный винтовочный залп. Сначала я даже подумал, что это ченовцы обнаружили что-то. Но увидев, как весь наш авангард буквально смело на землю, понял — засада. Ах, Туманов, переиграл сволота! Дальше события понеслись в скач, а мгновения растянулись. Я действовал уже автоматически, не рассуждая. Первым делом соскользнул с седла и упал в канаву у дороги, выхватывая наган и выцеливая Туманова. Очень вовремя, так как второй залп свалил моего коня и весь комендантский оригард, который в ступоре метался по дороге. Туманов, двигаясь как-то нереально быстро, уже успел сбить ногами управляющего тачанкой бойца и, выхватив у него из кобуры наган, двумя сковаными руками открыть огонь по мне и Бочарову, который тоже среагировал правильно, спрыгнул с седла и, распластавшись на обочине, пытался прикрыть меня и взять на мушку Туманова. Бочаров погиб у меня на глазах. Первым же выстрелом Туманов попал ему в висок, забрызгав исходящими паром кроваво-серыми мозгами мертвую землю. Удивляться этому не оставалось времени. Я всего лишь зафиксировал под сознанием факт, От пуль у него не оказалось защиты. Не пойму, что мне подсказало так поступить, но вместо того, чтобы бежать или отстреливаться, я вытащил из кармана плоскую фляжку и, запрокинув голову, успел сделать пару глотков. Тут же что-то сильно толкнуло меня в грудь. Наступила ночь, и исчезли звуки. Я смутно ощущал удары по телу, но более не чувствовал, проваливаясь все дальше в теплую мглу, на фоне которой пульсировала белой строчкой мысль. Хорошо, что не ценит.